Глава 6. На следующий день первым же уроком у нас оказался довольно противоречивый предмет. Кто-то просто спал во время него, не сумев побороть утреннюю дрёму. Кто-то занимался своими делами, слушая лишь фоном, но ну, я внимательно смотрел на учителя, внимая всем его словам. Это была история. Да, я понимаю, что для большинства подростков это жутко скучный и неинтересный предмет, но не для меня. Предания старинные завораживали, заставляя погружаться в ту эпоху, а уж рассказы про магов в деревности не могли не заинтересовать. Но ну и, признаюсь честно, были надежды, что среди всех этих историй я когда-нибудь удачу то, что повествует о магии черной молнии. Мечты. Преподавателем оказался невысокий, суховатый мужичок лет пятидесяти на вид, одетый в стандартную преподавательскую мантию, и самое главное, слушать его было интересно. ведь он действительно любил свой предмет. Итак, сегодня мы пройдемся по истории нашего континента, а конкретнее, про образование текущих королств. Вы ведь должны были задаваться вопросом, почему наш континент разделился ровно на четыре королества по сторонам света. Так вот, это случилось не просто так, и нынешний статус quo сохраняется до сих пор спустя тысячи лет с дня освоения королевств. Да, вы можете сказать, что все дело в древнейших магических родах. что разделили сферы своего влияния, и это будет правдой, но не всей. Вторым фактором этого деления выступает горный массив в самом центре континента. Естественная преграда, кишащая невероятным количеством монстров, просто ограничивает передвижение войск. Ну и сложившийся паритет сил тому же тоже причиной. Ставит, допустим, нам напасть на южное королевство, как тут же нападёт северное, чтобы потом мы не принеслись за них. И это несмотря на то, что Северное королевство наши условные союзники, но они будем вдаваться в политику. И опять же, это далеко не всё. Когда дело идёт о большой власти, такие мелочи людей не заботят. Да не давно времени была ещё одна причина. Кто-нибудь знает о ней? Обвёл он нас заинтересованным взглядом. "Да, профессор", ответил студент, поднявший руку. "Континент Варк, и вы абсолютно правы. Некогда обиталище сильнейших магических зверей. Они любили совершать набеги на наш континент, причём выбирая свои цели совершенно произвольно. Любое королевство могло попасть под их атаку. Но это закончилось. В один момент, хоть и маленький, но целый континент превратился в одну большую безжизненную пустошь. Битва богов, бог горейно прошептал тот студент, а я лишь сильнее прислушался к повествованию. Верно, бог света Люциус уничтожил тёмного бога дракона, чьё имя предано забвению. Именно их сражение и опустошило континент настолько была велика их мощь. А ведь там обитали существа уровня бессмертного, если не выше. Но даже они не смогли пережить ту катастрофу. На этих словах класс оживился. Испавшие до этого момента студенты проснулись от слитного вздоха удивления. Ещё бы. Бессмертные для них это недостижимая высота, но они были легко повержены. Даже представить сложно, что это была за битва. Профессор поднял руку Альберт. А из-за чего произошло это сражение? Мне казалось, даже несмотря на свою нелюбовь, темные и светлые боги не убивают друг друга. Да и почему тогда остальных божества не выступили в битву и поддерживали своего? Очень, очень интересный и правильный вопрос. Словно ребенок, получивший конфетку, обрадовался учитель. Официальная версия: темный бог стал угрозой миру и Люциус его уничтожил, чтобы защитить нас. Но вы, как члены аристократии, должны понимать: официальная версия обычно далека от правды, и истинную причину произошедшего знают только боги. Однако есть одна наиболее правдоподобная версия. Говорят, что бог Дракон не входил в тёмный Пантеон. Он вообще был довольно молод, гениальное существо, что достигло ранга божества своими собственными силами. Вот только эта самая молодость сыграла с ним злую шутку. У них с богом Люциусом произошёл конфликт по неизвестной мне причине. И состоялась дуэль, что была проведена на небольшом континенте. В итоге победил опыт, а не молодость. Значит ли это, что если ещё кто-то достигнет максимального ранга, то тоже будет уничтожен другими богами? Задал я себе вопрос. Не знаю, развёл руками учитель. Подобные случаи слишком редки и, вероятно, не раскрываются широкой общественности. Но боги очень похожи на людей и не терпят молодых выскочек, что могут стать им конкурентами. Так что-то да, такой вариант развития событий очень даже возможен. Конечно, если только вовремя не уйти под руку более сильного бога, то есть войти в атеев пантеон. Звучало это не очень радостно. А я ведь нацелился на самую вершину. Значит, рано или поздно на столкнусь с данной проблемой. Идти в подчинение после этого? Нет, я на такое не смогу пойти, а значит, придётся воевать. Да и Люциус мне никогда не нравился. Впрочем, все это лишь мечты. Мне бы сейчас на мастера прорваться. Что уж тут говорить про божество? Учитель рассказал ещё много всего интересного, а я слушал и запоминал. Да, проще было бы просто прочитать все книги по истории, но не так интересно. Да и личное мнение куда интереснее и полнее, чем сухие строчки исторических книг. Но я всё равно это сделаю. Вот именно сегодня у меня было запланировано посещение библиотеки. Вы мои планы опять попытались нарушить. Содержазо после уроков к нам подошла стесняющаяся невысокая девушка, что поспешила задать свой вопрос. Госпожа Офлейн, скажите, что вас связывает с Кассиусом Блайтом? Все же решилась вы, молодня. После заданного вопроса я поймал направленный на нас взгляд одной беловолосой девушки. Вообще, это не должно вас волновать, нахмурилась она, но взглянув на внимательно наблюдающую за нами остальную часть группы, обречённо вздохнула. Мы друзья. Познакомились ещё до академии. Этого вам должно быть достаточно. Спасибо. Тут же убежала девушка к своим товарищам и начались активные перешёптывания. Но я был благодарен Агне. Думаю, она сейчас просто нарвёт на девчушку или того хуже, скажет свою истинную цель, но нет, она сдержала слово. Уже за одно это мнение о флейме сильно поднялось. Я уважаю тех, кто держит своё слово, как верно и обратное. Она доказала, что ей можно верить. В определённых пределах, конечно. Но а тем временем перешептывания одногруппников закончились, и та девчушка вновь двинулась к нам. М, мы бы хотели пригласить вас всех на небольшие посиделки группой, чтобы смогли все познакомиться и пообщаться. Нам ведь еще долго вместе учиться. Агне стрельнуло в меня взглядом. Хорошо, кивнул я, понимая, что социализироваться надо. Связи есть связи, а в нашей группе присутствовало много будущих глав родов и не только. Я согласна, кивнул Айфлайм. Прочем, как и все наши товарищи. Девушка убежала к своим, обсуждая произошедшее. Да уж, чего они так боятся Агни? Милашка же. Ну а то, что из древнего клана и сильнее их всех, так это же мелочи. Ты в курсе, чего они так засуетились? Прошептал я всезнающему Алу. Ах, ты не в курсе? А у вас уже столько слухов ходит. Я ж думал, они не предложат. Хотел сам начать налаживать мосты, а все из-за тебя. Из-за меня? Удивлённо посмотрел на него. Конечно, ты слишком непонятный персонаж. Про твой род никто и никогда не слышал, но ты адэпт, что сразу ставит на уровень наследников или талантов рода. Плюс это знакомство сначала с Флейм, потом с Армуну. -у, У, ты даже не представляешь, какие слухи ходят по академии. И какие же. Тебе лучше не знать, для твоей же психики так будет лучше. Но есть и самый интересный слух. Некоторые говорят, что ты тот самый принц, что тайком поступил в академию. Правда у королевской семьи нет таких отличительных признаков. Но до кого это останавливало от сплетен, правда, ведь? Позмеchnулся он и тут же тихо зашептал: "А ты случайным в правду не принц? Нет, принцом я точно не являюсь", выркнул я. Но я тебя понял. Слухи такие слухи. Я в правду стоил их учесть, направив нужное русло. Вы уже слишком поздно, развел он руками. Хотя я опустил парочку, что ты на самом деле бессмертный магический зверь, что обрёл человеческую форму и решил узнать о люях побольше. Ах ты, замахнулся я был на него, но он моментально покинул парту, а следом и кабинет под заливистый охот. Бежать за ним не хотелось. Всё равно ведь рано или поздно поймаю, и тогда отомщу, или же я ведь тоже могу пустить несколько интересных слухов о нём. Моё лицо зарело предвкушающая улыбка, застывшая моих соседей редкая страница подальше. Но еще сильнее я ждал окончания сегодняшних уроков, ведь меня ждала она, чудесная, невероятная, прекрасная, изумительная и неповторимая библиотека. Стоило мне только распахнуть тяжелые деревянные двери, как я очутился в раю. В нос ударил приятный запах бумаги и чернил, а перед глазами стояли десятки шкафов с сотнями, если не тысячами книг, освещаемые светом артифактных светильников. Красота, да! Поряд ли я тут найду какие-то заклинания или другие практические методики работы с магией, ведь они по сути продаются в сокровищнице. Никто бы не стал оставлять их бесплатно в бесплатной библиотеке. Но даже так, это обитель знаний, что помогут хоть косвенно стать мне сильнее, ведь знание сила. Пожилая женщина, наблюдающая из-за стойки, проводила меня взглядом. Но ну, я прошёлся мимо книжных шкафов, наслаждаясь этим приятным ароматом. Здесь не чувствовалась затхлость или пыль. Все это отфильтровалось специальными артефактами. Знания в академии берегли. Стоило только дойти до окончания книжных шкафов, как меня одновременно посетили два чувства: разочарование и предвкушение. Там располагалась дверь с цифрой 2 на ней, точно такой же, как у я видел на одежде студента второго курса. Попытки открыть дверь не увенчались успехом. Простите, я так понимаю, дальше находится помещение для студентов второго курса. Решил уточнить я, подойдя к библиотекарше. "Мне право, молодой человек, а дальше и третьего?" Понимающе хмыкнула она, поймав мой взгляд. "И продюс, исчезая ваш вопрос, я не открою для вас эту дверь. А если меня проведёт старшекурсник?" Тут же в моей голове пролетели мысли, как бы заставить их это сделать. Всё равно не получится, это запрещено. "Но", разочарованно выдохнул я, печально посмотрев на неё. "Вам и этих книг вполне надолго хватит". Мы Виктор Кэсинда пришли. А год пролетит незаметно, усмехнулась библиотекарша. Впрочем, и если хорошо покажете себя, то можно будет подумать. Спасибо, не смог сдержать своей улыбки и тут же поспешил скрыться за ближайшим книжным шкафом. Да, я понимал, что моё оскрештение привлечёт внимание, но на такой случай у меня есть отличная отговорка, потому как специально затягивать я не собирался. У меня ещё столь много всего, что предстоит скопировать. Первая же пролистанная книга принесла мне уже немного забытую надпись. Книга, известная комбинация стихий добавлена в библиотеку. Очень удачно она попалась под руку. Но ожидаемо про чёрную молнию там не было ни слова. Зато была интересная информация про род, что использовал стихию молнии, чтобы управлять жезлом. Да, они использовали магнетизм. Интересно, но не уверен, что у меня получится так же. никто так и не смог повторить их способность, а весь род прекратил своё существование в одной из древних стычек. Но на заметку такую возможность стоит поставить. Мало ли, вдруг и вправду получится пофанарить когда-нибудь. И я стал одну за другой проглатывать книги, добавляя их в свою личную библиотеку. Правда, в основном справочники и подобные им. Все же такой способ подойдёт далеко не для всех книг. Некоторые лучше прочитать вдумчиво и со всем тщанием. Так будет куда полезнее. да и не стоит слишком полагаться на возможности Гремуара. Как бы я не любил Райта, но нельзя вечно полагаться на него. Я даже боюсь представить, что будет, если я лишусь его. Брр. Чистые знания все равно не заменят живого чтения и наслаждения от него. Именно этим я и занимался. Стоило только натолкнуться на интересную книгу. Так незаметно начало темнеть. Хорошо, хоть тут окна есть, а то бы я и не заметил. Пришлось тащиться назад в общежитие. Сознательно поздно, я брёл по вечерней прохладе сквозь зелёные насаждения. Было умиротворённо и уютно. Люблю такое время. Все тревоги уходят на второй план, остаётся только спокойствие. Вот бы так продолжалось вечно. Ой, мои мечтам не суждено было сбыться. Шумная компашка нарушила мою тишину и заставила поторопиться к общежитию. Настроение было испорчено. Эх, когда-нибудь у меня будет домик вдали от цивилизации, и поближе к морю, чтобы я мог вечерком выйти на прибрежный утёс и, усевшись на его краешек, наслаждаться этим прекрасным видом, и никто не сможет побеспокоить меня, тихо прошептал себе под нос. В комнату общаги я зашёл уже будучи в расслабленном состоянии духа. Каз, ты куда пропал? Удивлённо поднялся на меня взгляд Ала и остальных соседей. В библиотеку ходил. Там прекрасно. Лишь улыбнулся я, подходя к своей кровати. А, ну всё с тобой понятно. Не думал, что ты такой книжный червь. Вдруг задумался он, став с кровати и с подозрением посмотрев на меня. Слушай, а в этой самой библиотеке ты был один или может там была Флейм или Армун? Слишком уж у тебя выражение лица странное. Ну, там была девушка, усмехнулся я. Правда, она была библиотекарем. Да? заинтересованно уставился он на меня. Симпатичная? Познакомишь? Не знал, что у тебя такие вкусы. Ну если тебя интересуют девушки за 50, то почему бы и нет? хитро улыбнулся ему в ответ. Что? Дошло до него. Тьфу на тебя. Я уж было понадеялся на симпатичную библиотекаршу. Ты только представь. Ночь, тишина, только я и она в окружении хранилищ знаний магов древности. Ну, можешь попробовать. Ещё раз тьфу на тебя скривился он. Ну, а может у неё хоть симпатичная внучка есть, кто помогает ей в работе. Надо будет узнать. Все равно походу и библиотеку неизбежны. Значит, надо использовать это время с пользой. Нашел там что-нибудь интересное. Клянусь, образговор Руди и, посмотрев на Алла, дополнил: в плане книг, а не девушек. Самого интересного нам явно не дадут, хотя там есть закрытый отдел для старших курсов. Думаю, там будет поинтереснее. Но я бы больше рассчитывал на сокровищницу, чем на библиотеку. Эх, печаль. Хотя и среди обычных библиотек уроы можно найти настоящие драгоценные камни. Говорят, некоторые маги древности любили прятать свои знания между строк обычных книг. Помню, был лет 5 назад переполох, когда в обычной книге кулинарных рецептов нашли зашифрованное заклинание стихии огня. Тогда сцепилась пара родов. Один, тот, что владел книгой, второй, тот, кому её одолжили почитать. Было весело, благо конфликт быстро исчерпали. Но потом еще долго все аристократы перебирали свои библиотеки в попытках найти нечто подобное. Говорят, кто-то даже нашел. Интересно, почту? Кивнул я, решив не пропускать даже неинтересные мне книги. В моей личной библиотеке вроде как ограничений на хранение нет, и мало ли где какие знания могут пригодиться. Ладно, книжные черви, давайте уже спать. Недовольно пробурчал Альберт, уже разлегшись на своей кровати. Завтра с утра опять прозвенит этот адский будильник. Хочу хотя бы выспаться за это время. Как скажешь, сон надевает, ответил я. Спокойной ночи, донёсся почти одновременно голос четырёх человек, стоило только свету погаснуть.